139. Да, это действительно так. Тайна записи основана на тайне воздействия лика, ибо воистину лик Владыки, введенный в сердце, творит светом своим, от него исходящим. Животворящий свет Владыки, сущность его лучей, творящая сила. Но обращенные нужны. Но обращение нужно, но нужно, чтобы люди духовный взор свой к нему обратили, навстречу обратили лучу своей поднятой головы. Ибо иные, и много таких, главу свою тупо отвращают. Тупость невежества, смерти подобно, тупость страшная вещь, и особенно губительно злобная тупость отрицания. Можно не знать, можно сомневаться, можно искать, но зачем же отрицать то, о чем человек никогда даже не думал и не имеет ни малейшего представления? Огромное поле неисследованных явлений лежит перед человечеством. Неужели отрицать возможность новых знаний лишь только из-за незнаний? Неужели считать, что люди знают уже все, когда даже... Психохимика, физиологические процессы человеческого организма совершенно не изучены в своей взаимосвязи. А что такое невидимые оси кристаллов, по которым идет нарастание каждого из них? Что такое эти невидимые, но реальные силовые линии притяжения? И сколько тайн кругом, именно наполнена жизнь, а не требует познавания их человеком. Но величайший из тайн — это сам человек. Высочайшее явление космоса — не двуногий ублюдок, человекообразный, млекопитающийся, но именно человек — носитель мировых тайн, в котором заключено все. Пока люди пожирают и уничтожают друг друга, книга знаний лежит под семью печатями, недоступная двуногому невежеству. И захлебываясь в крови и насилии, утопает дух человеческий в море планетарного невежества. А между тем эволюция не ждет. Дары эволюции приготовлены. Храм знания готов раскрыть свои двери. Но где же те, кто в них устремится? Отрицается все, и чем больше отрицают, тем больше тупеют. И жнут плоды тупости отрицания, слепоту духа. Звучит и ко времени призыв к знанию, честному, непредвзятому, открытому и устремленному. Область человеческих знаний требует полной революции сверху донизу во всех областях. На ложных основах построено ложное здание современной науки. Наука лишена синтеза. Нет обобщения всех явлений в одностроенное, законченное мировоззрение. Нельзя знать всего, не вместить ум человеческий всех отраслей современной науки. Но синтезировать в ясной, четкой концепции жизни можно все. Но есть область знания, синтезирующая все явления природы и жизни в ясных, кратких, исчерпывающих формулах космических законов, лежащих в основании явлений и больших, и малых. Вот именно познавание этих законов и дает человеку ключ к синтетическому постижению или познаванию жизни. Правда, синтетическое познавание лишено специальности. Но кто же мешает, углубляясь в него и как бы поднимаясь на вершину понимания, с которой видны бескрайние горизонты и все лежащее в их орбите во взаимосвязи частей? Кто же мешает избрать и желаемую специальность? Специальность не препятствие при синтетическом миропонимании, но без него лишь множит явления слепорожденных и не видит человек за деревьями леса. Истинная наука космична. Нельзя человека не исключить из, не отделить от космоса, ибо он его неотъемлемая, неотделимая часть. И нельзя рассматривать его человека, этот познающий тончайший аппарат вне живой непосредственной связи со всем космосом или хотя бы с нашей солнечной системой, а она живет так же, как живет и человек в рамках великих космических законов. В смене времен года видим спираль времени, связанную со спиралью уявления жизни растительной и со спиралью движения Земли вокруг Солнца. В спирали времени движется и человек. В спиралях дня и ночи, зимы и лета с движениями Земли вокруг Солнца связанными. Как же отрицать очевидность? Как же отделять ее от действительности? Почему не утвердить в науке человеческой на правах гражданства законов спирали? кругов и циклов и манмонтар? Почему продолжать тонуть в невежестве непонимании самых основных законов жизни? Великие космические законы не в глубинах космоса пребывают. Но все от атома до солнца подчинено им. Они в жизни, и на них зиждутся все проявления жизни. Ложная наука строит ложную призрачную очевидность и ответа на вопросы жизни не дает. Заключив ум в темницу ограниченной, лишенной синтеза и оторванной от понимания космических законов специальности, современная наука зашла в тупик. Надо основы принять. На них можно строить любую науку, но синтетически. Для чего нужно все? Всякая наука, всякая жизнь и все завоевания человечества? Неужели для того, чтобы сгнить в гробу, будучи пожирным червями. Неужели в этом назначении человека? Говорят о будущих поколениях, о работе для них, но ведь их тоже сожрут черви. И не все ли равно, сожрут ли они человека сегодня или через сто-двести лет сожрут это поколение или будущее? Не пора ли вывести сознание и дух человеческий на простор космической жизни, и понять не в церковных гимнах или невежественной слепой вере, вернее, суеверии, но именно в жизни, в ее величественных и безграничных возможностях, всю красоту, все величие космического построения жизни и человека, как участника ее, наделенного венцом бессмертия. Знамя мира поднимается нами во имя культуры и знаний, соединение трех сфер, или трех миров в их невидимых и видимых аспектах должно произойти в сознании человека. Призыв звучит под знаменем света собраться всем, в ком не заросла ячейка духа, кто пойдет под знаменем владык, кто устремится к свету. Люди, вас зовем. Дух позабывших под знамя культуры. Космические сроки, вами отрицаемые, наступили. Пробил час. Открываются двери храма познания. Придите все, кто готов. Каждому пришедшему скажем, «Если ныне не знаешь, то будешь знать, ибо незнание — смерть духа». А мы зовем к знанию. Свет знаний утверждаем, учение жизни даем.